Рецепт торта, который не получится. Приготовление торта, который не получится, занимает очень много времени и стоит очень дорого. Нужно быть очень внимательными и следить, чтобы тесто оставалось в духовке слишком долго, а сливки взбивать так, чтобы они не взбивались. Вы должны как минимум пять раз начинать все сначала и каждый раз ронять торт на пол, а куски как можно небрежнее складывать друг на друга. Иначе все равно остается шанс, что торт получится. Так что лучше даже не начинать. Или купите пакет с готовой смесью для приготовления торта, который не получится. Такая смесь почти нигде не продается, но можно попробовать составить ее самим. Там, как минимум, должны быть половина торта со взбитыми сливками, поломённая на части шоколадный кекс, два эклера, несколько чёрствых заварных пирожных и большой кусок фруктового пирога. Кто-то однажды попытался написать, как нужно готовить торт, который не получается, но у него ничего не получилось. Если у вас не получилось приготовить торт, который не получается, а гостей все таки надо чем-то угостить, то можно быстро сделать для них обезьяньи тортики и бисквиты с сыром. Они не могут не получиться. Нам понадобятся: круглые печенья, сливочное масло, шоколадная стружка. Что делать? Намажем печенье маслом, сверху посыплем шоколадом. Для бисквитов с сыром нам нужны: кусочки бисквита или крекеры, плавленый сыр кусочки сыра размером с бисквит или крекеры. Что делать? Смажем бисквиты или крекеры плавленым сыром. Сверху положим кусочки сыра. Если сыр у вас старый и пикантный, можно намазать бисквиты не плавленым сыром, а просто сливочным маслом.